по лесу шел мужчина двигался он плавно несмотря на шерстяной костюм тройку ветви елей и пихт пытались расцарапать узкое лицо, но мужчина только ухмылялся это был хати всю дорогу до холма он не сводил глаз с ночного неба там бежали легкие облачка подсвеченные здешней луной к ним поднимались крошечные частички света Все те волки, что Севграй хранила на себе все это время, освободились, вечно голодные, гордые, вскормленные луной и напоенные горными прудами. У Дальмена все закончилось. Может, немного и не так, как хотелось бы хати, а может, именно так, как он и загадывал. Здешние волки отпевали Севграй. Сперва погребальную песнь затянула ее дочь, а потом и сам Ульфгрим. Где-то вдалеке выли волки, возвращавшиеся в город. От этого шли мурашки по коже. Выйдя к ступеням из белого мрамора, хати прислушался. Звуки дольмена, шелест чащи, тихий бубнёж волка-дебила спускались прямо по лестнице. Впрочем, по лестнице спустилось и ещё кое-что. Голова Фенерира, лежала на седьмой ступени. Из разъявленной пасти вывалился язык с черно-красной точкой, оставшейся от собственного клыка. В глазах еще тлели багровые зерна. Казалось, посади одно такое, и вырастешь настоящее вулканическое древо. После смерти Фенрир не превратился в человека, потому что никогда им не был. хати подобрал голову, приоткрыл ей пасть, и убрал внутрь язык, как и полагается хорошему сыну, проявляющему заботу об отце. Провел ладонью по макушке, лишенной шерсти и даже намека на кожу. Перетер в пальцах кровь. «Кто знает?» хати взглянул на вершину холма и повторил. «Кто ж мать его знает?» Насвистывая, Хатя перехватил голову поудобнее, и направился прочь за его спиной сомкнулся мюрквит